Как не досушивать, так и пересушивать лук нельзя. В последнем случае наружные чешуи трескаются, слущиваются, а внутренние сочные чешуи обнажаются. Что касается чеснока, то его лёжкость тоже зависит от степени вызревания луковиц. Рыхлые луковицы незрелые при хранении легко заболевают. Перезревший чеснок распадается на зубки и тоже подвержен болезням. Чтобы чеснок обладал хорошей лёжкостью, он должен иметь не менее трех плотных наружных чешуй. Сушит этот острый овощ подобно луку. Осень Осень поначалу как бы продолжает летнюю теплынь. Этими-то сухими, яркими днями и занимается окончательной уборкой помидоров. Нельзя допускать, чтобы плоды оставались на кустах до падения ночной температуры воздуха ниже пяти градусов. Опоздание грозит потерей уже выращенного урожая. Лучше выкопать кусты помидоров, и подвесить их с корнями в сухом помещении, где плоды дозреют и покраснеют. А корнеплоды еще растут, наливаются. Но им нельзя пересиживать на грядке. До заморозков на почве надо выкопать свеклу, морковь, петрушку и репу. Кто разводил зимнюю редьку, сельдерей и пастернак, не откладывает и их уборку на более поздние сроки. Начавшиеся и дожди торопят завершить огородные дела. Копка позднего картофеля – одна из важнейших осенних операций. Клубни созрели, кусты будто приподнялись, ботва увядшая срезана, Значит, самое время копать, пока погода не разладилась. Снятый картофель надо перебрать, отделив мелкие и резанные клубни. Затем клубни какое-то время до заморозков держат на погребице или в сарае, чтобы перед закладкой в хранилище они обсохли и несколько охладились. Этот период так и называется лечебный. Дело в том, что картофель Нельзя охлаждать быстро, иначе в нем произойдут нежелательные физиологические изменения. Резко охлажденные клубни при варке темнеют. Быстро охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Но перед закладкой его надо хорошенько обсушить. Вообще клубни картофеля первые два месяца после уборки находятся в глубоком биологическом покое. В это время они не прорастают. И охладить их надо, пока период покоя не закончен. Семенной картофель озеленяют на солнце в дождливую погоду под навесом. Процесс озеленения происходит за 10-12 дней. Но клубни периодически надо переворачивать, чтобы прозеленение шло со всех сторон. Такой семенной картофель Хранят отдельно от продовольственного и кормового, чтобы не спутать. Ведь в озелененных клубнях накоплен саланин, вещество, ядовитое для организма.